Параграф 7, часть 7. Почва как важнейшая часть биосферы. Давайте вспомним. Первое. Можно ли отнести к почвам рассыпи мелких частиц горных пород, образующиеся в результате эрозии? Второе. Во что превращаются органические остатки растений и животных, попадая на земную поверхность? Третий. Всегда ли на нашей планете была почва? Состав почвы. Общеизвестно, что почва – тонкий слой на поверхности суши, образовавшийся в результате эрозии горных пород и являющийся местом жизни и питательным субстратом для растений, червей и бактерий. Кроме частичек горных пород, в состав почвы входит перегной, который, собственно, и служит для питания живых организмов. Можно сказать, что почва является началом пищевой цепи на суше. Почва насыщена водой и воздухом, а перегной представляет собой остатки отмерших растений и животных, то есть органическое вещество. Почва пронизана корнями растений и плотно населена бактериями, грибами и червями.